всем, кто слушает наши путешествия с великими арканами Таро в радиотеатре фантазии программы «Серебряные нити». Мы с вами подошли к шестнадцатому аркану. Шестнадцатый великий аркан. Буква «И». В нашем значении – Исповедь в европейской колоде башня крах падение неожиданность традиционное значение поражение несчастье неудача позор потери банкротство наказание но возможно и пробуждение благотворный жизненный кризис Традиционное значение перевернутой карты. Искусственность, наигранность, легкомысленность, приводящая к бедам, хронический неудачник, мечтатель, оторванный от реальной жизни, опасная доверчивость. Именно в состоянии этой карты человек может оформить кредит на чье-нибудь чужое имя или податься другой провокации на какое-нибудь уголовно наказуемое деяния значение для путешествия как-то означает внезапные перемены в жизни как правило нежеланные результатом вспышки вашего праведного гнева могут оказаться труднопреодолимые изменения в жизни возможно ваше мнение стало в чем-то слишком жестким и неподатливым Ваша точка зрения превратилась в кочку зрения, о которую ваша жизнь может споткнуться. То, что вы подавляли в самом себе и скрывали от себя, может силой вырваться вам в лицо. Башня – это система ваших психологических защит, которые перестали выдерживать критику реальности. Созданный вами тоннель реальности, система вашего комфорта и мнимой безопасности, Могут взорваться в любой момент. Однако, эта карта второго уровня. И она всегда указывает на крах ложных и ненужных построений. Итогом взрыва должен быть инсайт. Внезапная или новаторская идея, обогащающая вашу жизнь. Или расширяющая ваш слишком неподвижный взгляд на мир. За катастрофой скрываются новые возможности, которые только необходимо увидеть и принять. В конечном итоге все ваши беды оказываются лишь расчисткой ненужного мусора, который захламляет дорогу к чему-то новому. И снова в этой карте больше смятения и дискомфорта, чем реальной опасности. Иногда она просто отражает, доводящая до бреда или до панических атак, Ощущение неизбежности беды, просто тревогу. И тогда карты, лежащие слева и справа, покажут вам реальное положение дел. Сконцентрируйте на них свое внимание и свои размышления. Будьте осторожны. Если к вам пришла эта карта, чрезмерная самонадеянность и дерзость духовных предприятий может привести к беде. Человеческие силы ограничены. Используйте их бережно и не старайтесь расходовать до конца. Даже в поиске истины важно установить пределы того, кто хочет знать все и сразу, подстерегают заблуждения. Значение для путешествия перевернутой карты. Перевернутая карта означает конец черной полосы в жизни, счастливое и сбегнутое несчастье. Может оно означать, между прочим, и привычку падать с колокольни, как в старом церковном анекдоте. Вы настолько привыкли к неудачам, что они вас уже не удивляют. Скорее всего, вы упорно держитесь за свою точку зрения, и она продолжает приносить вам беды. Кроме того, вы просто боитесь выходить из дома или сдвигаться хотя бы на миллиметр с привычного жизненного маршрута, поскольку за каждым углом вам мерещатся грабители, террористы, сексуальные маньяки и так далее. Медицинский аспект. Ну, разумеется, несчастные случаи, ранения, ожоги, нарывы, тошнота и рвота, возможно, хирургические операции. Значение в сказке. Съехавшая крыша. То, что изображено на карте. Внезапное поведение героя с точки зрения других напоминающее безумие. Герой переживает аргоистический творческий импульс. Он может стать вождем революции, в одиночку победить целую армию, участвовать в магических войнах, внезапно почувствовать себя королем. Это эпизод божественного помешательства героя, который является этапом овладение им божественными энергиями. Оригинальное значение в колоде серебряных нитей. На рисунке традиционный символ гордыни – Вавилонская башня. Это мания величия и ее последствия. Например, это может быть духовник, который поддался соблазну фундаментализма, пришел к выводу, что только он один или только его учение несет в себе истину. Момент жизни, во время которого особенно необходимы сомнения в собственной правоте, доступные только через исповедь. Не так важно, кто ее принимает. Эту исповедь, близкий друг, священник или психотерапевт. Покаянная формулировка Своих взглядов на жизнь позволяет объединить свои взгляды со взглядами того, кого ты считаешь авторитетом. Для того, чтобы избежать краха, необходимо объединить свою реальность с реальностью другого. Признание собственной неправоты – это единственное, что может спасти от краха в этой ситуации. Буква «И» – соединительный союз, союз объединения – Двух или более взглядов Тех самых людей, падающих по обе стороны от башни Если бы они могли ухватиться друг за друга Падение бы остановилось И краткое напоминает взрыв косой палочки башни Объединяющей противоположное начало Фундаментализм Это грех буквального понимания истины Или откровения По сути это богохульство ибо фундаментализм – это поиск возможности ограничить божественную энергию, сузив её до общеизвестного содержания, имеющего конкретную форму. Как всякая несвобода, принятие простых истин может временно снизить тревожность, но чревато взрывом, взрывом и падением. В случае христианства догма пытается зафиксировать единственное значение притчи – А притча – это образная метафора. Фиксация притчи – это буквальное понимание. А буквальное понимание – это идолопоклонство. Карта указывает на необходимость отказа от жизни по катехизису и переходу к живому общению с Богом или другими людьми. В этой карте есть нарастание вашей внутренней силы и энергии, которую вы все время пытаетесь закрыть крышкой простых теорий. Учтите, крышу может сорвать. Помните работу Ленина «Последний клапан»? Вот, вот что-то похожее. Великий Аркан Буква Т В нашем значении Творчество или надежда В Европейской колоде Звезда Красота Вера Идеализм Удовлетворенность жизнью Традиционное значение Итак, в своих традиционных значениях Она говорит о вдохновении эстетики, чувствительности к музам совершенства. Она говорит о совершенстве, о гармоничной природе, о доверии к небесам, об убежденности, в благосклонности судьбы. Традиционное значение перевернутой карты. И, соответственно, традиционное значение перевернутой карты будет сводиться к несбывшимся надеждам, и не оправдавшимся ожиданиям. Скорее всего, они связаны все с той же гордыней, высокомерием, надменностью, бесстыдством, наглостью, бесчувственностью, опрометчивостью, упрямством, сусальной, показной романтичности. Значение для путешествия. Ну, конечно же, время ощущения звезды в себе. Моменты достижения радости Внутренней гармонии И равновесия Способность и возможность Выражать себя честно И искренне, ничего не скрывая Раз у вас внутри есть звезда Значит у вас есть свое собственное место Во Вселенной Вы чувствуете взаимосвязь Гибели насекомого На Земле Со взрывом сверхновой в космосе Теперь вы Можете. Вы разрешили себе полноценно развивать свой талант. Вы, наконец, научились отдавать или передавать знания, не задумываясь о награде. Вы знаете, что то, что вы отдаете, восполняется. Только сейчас вы понимаете, что такое любовь. Значение для путешествия перевернутой карты. Перевернутая карта – Конечно же, наоборот, означает неспособность почувствовать себе звезду. Возможно, вы считаете, что вам недостаёт таланта, красоты или материальных средств. Обычно это временная ситуация, связанная с неумением прислушиваться к своему внутреннему миру, с избыточной зависимостью от чужого мнения или моды. Вы потеряли контакт с собственным источником вдохновения, он остался где-то там, в юности. В результате вы суетитесь, разбрасываетесь и испытываете трудности с концентрацией внимания. Ваши усилия все время оказываются либо слишком слабыми, либо чрезмерными. Вы можете погрузиться прямо в калейдоскоп каких-то бессмысленных покупок, причуд или капризов. Медицинский аспект. Уверенность в излечении. Достаточность для излечения покоя и отдыха. Значение в сказке Очищение Столкновение героя с источником живой воды Омовение героя в волшебном источнике Который может оказаться и котлом с кипящим молоком, например Обнаружение принца в чудовище Принцессы в золушке и лебеди в гадком утенке Встреча героя со своими соответствиями в звездном мире, то бишь, в зодиаке. Оригинальное значение в колоде серебряных нитей. Конечно же, ощущение присутствия внутреннего света в себе. Умение делать выбор с помощью этого света. Умение ощущать светлые и темные ситуации, предметы, книги и людей. цветовая интуиция. Чувство прекрасного. Уверенность в том, что жизни людей можно изменить к лучшему. Способность чувствовать жизнь в неживых предметах и объектах, общаться с ними. Способность разговаривать со звездами. Гермес трисмегист. Гермес трехсветный. Способность чувствовать голографическую вселенную, что внизу, то и наверху. Свет небесный, свет земной, и свет внутри вас наконец-то ощущается как единый свет. И поэтому вы обладаете способностью отдавать, не жертвуя. Вы умеете отдавать, прекрасно ощущая, что когда вы отдаете, вам восполняется. Восемнадцатый великий аркан. Буква С. В нашем значении сумерки или сумасшествие В европейской колоде луна. Воображение, двойник, тайна, иллюзии. Традиционное значение. Сумерки. Нечто неизвестное, непознанное. Бессознательные страхи. Заговоры, сплетни, ложные друзья, вещи сны, неуправляемые мечты и безумие. Традиционное значение перевернутой карты. Изменчивость, неустойчивость, непостоянство. Желание обмануть или перехитрить кого-нибудь. Засада, шантаж, путешествия, странные прихоти. Значение для путешествия. И снова мы сталкиваемся с необходимостью работы с тенью души. С тем, что пугает и манит. Карл Юнг описывал тень, как нечто туманное, зыбкое, непознанное или скрытое от нас. Загадки случайных совпадений, которые Юнг называл синхронистичностью, необходимо осознать, Именно в этот период вашего внутреннего путешествия Именно сейчас они чаще всего случаются Свет Луны – это свет отраженный, тени обманчивый Раскрыть подлинное значение событий или снов Можно только расшифровывая их символический смысл Не умея расшифровывать символический язык Вы можете чувствовать себя испуганным и заблудившимся Разума не хватает Лишь где-то на краю сознания может маячить что-то понятное, но ускользающее. Что-то вертится на кончике языка, но никак не дается. Возможно, у вас есть ощущение, что какое-то необъяснимое желание или какая-то неизъяснимая воля влекут вас к пока еще неясной цели. Вы пытаетесь уцепиться за разум и практичность, особенно перед лицом иррациональности происходящего. Вы пытаетесь спрятаться в башне привычного тоннеля реальности или застыть, уйти в молчание и апатию. эта карта примирение с тенью. Она может указывать на вашу способность спокойно принимать несчастье, продолжая двигаться по выбранному пути. То, что вы считали безумием, оказывает подлинный смысл событий, принося успокоение. Душа обретает внутренний мягкий свет Когда вы обретаете покой, события внешнего мира начинают подчиняться этому обретенному внутреннему покою. Значение для путешествия перевернутой карты. Нечто, что скрыто в вашей семейной или личной тайной, нечто, что вызывает ваш стыд, может выбраться на свет Божий в этот период путешествия. Однажды в жизни Человек вынужден сразиться с помрачением собственного разума. Мы можем стать мудрее только за свой собственный счет. Мы продвигаемся вперед только ценой болезненного опыта. Жертвой иллюзий мы обманываем себя снова и снова. Мы меняем большие заблуждения на меньшие. На этом этапе человеку нужно постичь абсолютную относительность своих знаний о мире и научиться доверять своим сомнениям, своей неуверенности и страхам. Иногда перевернутая карта может указывать на совершенно фантастические жизненные обстоятельства. Встреча с НЛО, феями и зелеными человечками, воспоминания о прошлых жизнях, путешествия в параллельной реальности или опыт занятий спиритизмом. Она может быть связана с вашим избыточным увлечением всем этим и превращением, например, истории об НЛО в некую фундаменталистскую религию, в которой вы неожиданно обнаружили абсолютную истину. Медицинский аспект. Все аспекты душевных болезней. Склонность к суицидальному поведению, злоупотреблению наркотиками, кома. Значение в сказке Безумие и смерть героя Его путешествие в Нижний мир Встреча с тенями умерших Знакомство с внутренним я Двойником Достоевского, Даймоном Сократа Или Филимоном Юнга В этот момент герой может вспомнить свои прошлые жизни Или научиться оборотничеству Превращению в животных, птиц И так далее. Кроме того, в сказке он может встретиться с каким-то неожиданным, непривычным партнером. Ну, например, ожившим грибом, стариком-боровичком. Или разговаривающим деревом. Герой должен не испугаться, а принять этот опыт, пережить его и обрести новое направление жизни своих поисков своего пути Оригинальное значение в колоде серебряных нитей это синхронистичность каррла Юнга смущающее понимание своего единства со вселенной. Вы вдруг пролили, способны увидеть подлинную суть вещей и явлений и она оказывается непривычной, неожиданные. серп Луны, так похожий на букву С, великий путаник. Вы видите предметы или людей, как отражение чего-то совсем иного. У вас появилась способность видеть или чувствовать символический смысл реальных людей и событий. Все это еще не оформилось в ясную мысли, похоже на сон. Если вы с недоверием относитесь к сновидениям и мистическому опыту. Вы можете бояться происходящего с вами или считать свое состояние безумием. Однако, ваша индивидуальная истина содержится в мелочах. Она как рак на картинке карты двигается задом наперёд, являя себя именно тогда, когда вы менее всего этого ожидаете». 19 Девятнадцатый великий аркан. Буква «Р». В нашем значении – рассудок или урок. В европейской колоде – суд, вдохновение, искупление, воскресение. Традиционное значение. Это итог жизненного пути или какого-то жизненного отрезка. Энтузиазм, воодушевление восторг, осознание ошибок, предъявление счета, жизнью, принятие уроков, все той же жизни. Традиционное значение перевернутой карты. Одержимость, духовное опьянение, болезненное возбуждение, все то же безумие, приговор, арест разочарование, отчуждение от мира. Значение для путешествия. Сейчас вы способны выйти за пределы привычной реальности и ограничивающих жизненных обстоятельств. Вы оказались на очередном перекрестке жизни. Вас зовет что-то принципиально новое, профессия, увлечение, интеллектуальная идея, или одна из великих религиозных традиций. Возможно, вы стоите перед величайшим выбором своей жизни. Вам нужно принять решение, требующее полной самоотдачи. Вы чувствуете себя как бабочка, которой нужно вылезти из куколки в огромный, абсолютно неизвестный ей мир. Вы способны следовать за идеей, которая зовет вас к трансформации, поскольку вы научились принимать критику ценить неудачи, как жизненные уроки. Но в этой карте, между прочим, скрывается борьба каждого нового поколения за право на собственный голос. Значение для путешествия перевернутой карты. Это ваше мучительное сопротивление трансформации, приводящее к постоянным неудачам попытка держаться за свои привычки или стереотипы. Возможно, вы проходите мимо какой-то очень важной для себя информации, указывающей путь к переменам. Может быть, вы отказываетесь от встреч, а может быть, просто перестали читать и думать. Словом, вы пытаетесь задравиться в своем шелковом коконе. Такая позиция отчуждения, отгораживания от реальности может привести вас все к тому же уму к Возможно... Вам сейчас кажется, что вами пытаются манипулировать. Может быть, вас преследуют кошмарные сны, голоса или апокалиптические видения. Кроме того, эта карта может указывать на распад привычного для вас единства. Развод, смену места жительства, конфликт на работе. Возможно, вы не доверяете собственному голосу. Из-за того, что погружены в самокопание или слишком категорично в своих мнениях пытаясь скатиться всё к тому же фундаментализму и объявить себя обладателем единственной истины. Медицинский аспект. Мигрени, болезни желудка, астма, но очень может быть просто внезапное выздоровление. Значение в сказке. Герой становится королём или принцем. Он строит утопию, Или совершенный город Он может возводить Как царь Соломон Главный храм города Который должен упорядочить Жизнь горожан И привести ее в гармонию Герой получает право Быть справедливым царем Из русской сказки На худой конец Он становится справедливым судьей Способным разрешать любые споры Между людьми Кроме того Он может получить свои руки в волшебную дудочку или гусли самогуды. Это инструменты, которые позволяют ему восстановить божественную справедливость с помощью музыки. То есть божественных вибраций. Оригинальное значение в колоде серебряных нитей. Это состояние, когда человек обретает подлинное право голоса буква Р, потому что старинная русская РЦИ. Говори. Теперь человек может говорить. Пройдя все предыдущие этапы, вы обрели право на собственное мнение. То есть право на свою собственную индивидуальность. Право на то, чтобы быть ей. Вам ведомы сомнения. Своим мнением Вы не повредите окружающим вас людям. Вы пережили безумие, то есть откровение или видение, которое позволило вам сформулировать свой внутренний закон, не задевающий интересы других людей. В вашей жизни появился абсолютно новый смысл. Ваши суждения стали зрелыми и взвешенными. Вам ведомо, что такое «новое рождение». Все, что вы скажете, больше не противоречит вашей совести. Собственно говоря, только сейчас вы можете считать себя магом. 20 Великий Аркан Буква П В нашем значении Просветление В Европейской колоде Солнце Благодать Просветление Просвещение Откровение Традиционное значение Это ясность, счастье, радость Успех Почет, слава Внутренний свет, триумф разума, искренность, счастливый брак, подлинная дружба, выраженный литературный или художественный талант, согласие и умиротворение. Традиционное значение перевернутой карты. Это блеф, ослепление, гордыня, склонность к позёрству, самовлюбленность, обманчивое величие. «Искусственный фасад. Вечно непонятый художник. Смутное будущее. В конце концов, развод. Значение для путешествия. Слава. Вы только что достигли цели, к которой долго стремились. Эта карта символизирует подлинную уверенность в себе». Это ощущение наличия центра в вашей маленькой личной вселенной. Вы чувствуете миссию своей жизни и ощущаете, что что-то внутри вас постоянно поддерживает ваши усилия на пути исполнения миссии. Вы, наконец, научились отделять главное от второстепенного. Вы умеете не размениваться на мелочи и не метать бисер перед свиньями. На душе легко и весело. Вы словно вернулись в юность, и мир вокруг вас кажется ярким и светящимся. Значение для путешествия перевернутой карты. В отрицательном смысле все значения сохраняются. Возможно, что-то омрачает вашу жизнь. Вы не хотите видеть радостное ее содержание или отказываетесь от него. Вам недостает доверия к своим чувствам. Вы сами перед собой стараетесь принизить свой успех или свой талант. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Даже развод, символизируемый этой картой, обещает быть мирным. Ваш внутренний свет дает вам возможность понимать других, чувствовать свое единство с другими в этих нежных лучах утренней зари. Возможно... Вместо того, чтобы включить человека в свою внутреннюю орбиту, научиться понимать, что он чувствует Вы по инерции продолжаете чисто материальное или рассудочное сравнение себя с окружающими И это все время мешает гармонии В редких случаях эта карта может показывать, что вы недооцениваете значимость каких-то отношений или жизненных проблем Она может говорить об инфантильном детско-незрелом взгляде на мир. Медицинский аспект. Это карта жизненной силы и здоровья. Лишь в редких случаях она может говорить о сердечных приступах, связанных, скажем, с внезапной радостью, солнечным ударом. Значение в сказке. Завершение великого делания героя. Его освещение или просветление – Очень часто священный брак. Царь Гведон и царевна Лебедь. Снисхождение святого духа на апостолов. Рождение потомства. Чудесные роды божественные девы. Создание алхимического золота. Начало героям проповеди или великих подвигов. Оригинальное значение в колоде серебряных нитей. Это и есть счастье. Это состояние, когда все в жизни соответствует вашим желаниям. Счастье возможно только после прохождения всех предыдущих арканов, поскольку оно предполагает, что солнце, сознание осветило самые темные уголки вашей души, и тени не пытаются больше вернуть вас назад. В обыденной жизни это состояние, которым вы готовы простить, не судить, И любить самого себя, Бога и все человечество. Это радость быть живым. Уныние рассеялось. Жизнь полна яркости. Повседневные задачи кажутся мелкими, дела простыми, а проблемы незначительными. 21 Великий Аркан Буква О В нашем значении община или счастье В Европейской колоде мир Апофеоз, вознаграждение, завершение Традиционное значение Конец – дело венец Абсолютный успех, триумф, достижение цели Окончательные результаты жизни Выход полного собрания сочинений Познаграждение Подъем по служебной лестнице Достижение личной идентичности Поглощенность созерцанием Экстаз Традиционное значение перевернутой карты Непреодолимое препятствие Провал Все против вас Враждебная атмосфера Косная и неподдающаяся материя жизни Недостаток предвидения или просто недальновидность Слишком сильная привязанность к мирским благам Приводящая к рассеянности и распылению сил Незаконченная работа, потеря уважения в обществе Значение для путешествия Поставленные вами цели достигнуты И вы, озаренные славы Занимаете место в самом сердце материального изобилия. Мир слагает дары к вашим ногам. Вы можете управлять людьми, возможно, даже и материальными ресурсами. Вы способны мыслить глобально. А возможно, вы сейчас просто обрели способность интегрировать мужское и женское начало в себе. Умеете пользоваться принципами силы и активности принятия и прощения. И от этого вся ваша жизнь стала полна радостью. Хотя выяснилось, что никем управлять, в общем-то, и не было нужно. Значение для путешествия перевернутой карты. Перевернутая карта все равно гармонична. Просто повышение по службе и награду, могут показаться запоздалыми или просто меньшими, чем вам самому хотелось бы. С другой стороны, окончание любого дела сопровождается чувством пустоты и чем-то напоминает послеродовую депрессию. Очень может быть, что вам кажется сейчас, что материальные обстоятельства ограничивают ваш творческий и духовный рост и приводят к ощущению упущенных возможностей. Карта может демонстрировать просто лень, Вас все устраивает и ничего делать больше не хочется. Медицинский аспект. Главная карта хорошего здоровья. В редких случаях она указывает на то, что опорный аппарат не справляется с возложенной на него тяжелой ношей. Могут быть проблемы с позвоночником или костной системой. Может она означать успешную беременность и роды. Значение в сказке. Полеты во сне и наяву, небо и землю. Дружба с драконом или летающим волком. Священный танец фий, объединяющий небо и землю. Хоровод, заключающий природу, небо в общий круг. Волшебные круги на полях. Образы НЛО, похищения загадочными существами, живущими сверху. Оригинальное значение в колоде серебряных нитей. Соборность, всеединство, превращение в великана. Чувство, что каждый человек содержится во мне самом, а я содержусь в каждом человеке. Ощущение своей способности помогать миру и Творцу, и Творцу тоже нужна помощь. Способность менять жизнь людей, не властвуя над ними способность к глобальному мышлению, способность ограничивать себя в соответствии с целями или с возникающими ситуациями, благоговение перед жизнью Акберта Швейцера, ощущение гармонии танца жизни и чувство вашего участия в нем. Музыка Вселенной совпадает с музыкой души. И пусть будет так,